Все они после таких физических нагрузок проголодались. И с помощью Сюзанны, подвозившей блюда на своем кресле, зале накрыла длинный дощатый стол во дворе, откуда, по мнению Эдди, открывался отличный вид. У подножия холма, на котором находился дом, он видел поле созревшего риса, дорожшего до плеча взрослого человека. А за полем поблескивала под лучами заходящего солнца река. «Скажи нам слово, зале если не воздражаешь», – попросил Тиан. В зале такое предложение очень даже понравилось. Потом Сюзанна рассказала Эдди, что ранее Тиан не обращал особого внимания на религию жены. Но все изменилось после того, как отец Келлоган неожиданно поддержал его в зале собраний. «Склоните головы, дети!» Четыре головы склонились, шесть, считая рунтов. Лайман и лия так крепко зажмурились, что казалось, будто у них что-то болит. Руки, чистенькие, розовые, они положили на стол. Благослови еду на нашем столе, Господи, не позволь поблагодарить Тебя за нее. Спасибо Тебе, что послал нам гостей, и пусть и не радуются нашей компании, а мы их. Избавь нас от ужаса, который прилетает в полдень и того, что крадется в ночи. Мы говорим спасибо Тебе. Спасибо! Хором откликнулись дети так громко, что задребезжали стекла. Во имя Бога Отца и Его Сына, Человека Иисуса. Человека Иисуса! Прокричали дети. Эдди удивился заметив, что дед Тиана, на шее которого висело такое же большое распятие, как у Залмана и Тиа, во время молитвы сидел с открытыми глазами, неспешно ковыряя в носу. «Аминь! Аминь! Картошка!» – завопила тея